17. Я знаю, ответила ему Лизи. Теперь знаю. Да поможет мне Бог. Знаю. Она вновь посмотрела на страницы. Осталось 6. Только 6. И это хорошо. Время после полудня в мальчишке луне тянется долго, но Лизи думает, что уже близятся сумерки. То есть пора возвращаться в свой дом, к своим сестрам, к своей жизни. Она уже начала понимать, как это можно сделать.